Глава пятая. Сантехник — это звучит гордо. Не сказать, что обзаведение собственным баром было мечтой всей моей жизни, но каюсь, поначалу остановив свой выбор на открытии питейного заведения в стиле старинных пабов того прошлого мира — Я руководствовался лишь сравнительной простотой организации дела и возможностью впоследствии переложить работу в заведении на наемный персонал. Все же, вечно стоять за стойкой я не намеревался. И да, открытие практически любого другого дела было куда сложнее. Драх! Я бы не рискнул даже овощную лавку в Тувре открыть. Хотя, казалось бы, что может быть проще. А вот ни черта подобного... И дело тут не в бюрократии, должной, по моему глубокому убеждению, сопровождать открытие любого дела ворохом ненужных бумажек. Нет, все куда хуже. Здешние торговцы сидят в своих лавках поколениями, заключают договоры на поставку товара на века, и также поколение за поколением у них отовариваются все соседи. Влезть в такую торговлю со стороны – дохлый номер». Без соответствующей репутации покупатели в новый магазинчик, составляющий конкуренцию знакомым лавкам, и носа не сунут. Больше одного раза, по крайней мере. Ну а как же узнает какой-нибудь зеленщик Бинмар, что его соседка, тетушка Омри, закупилась овощами для воскресного обеда не у него, а у выскочки, что недавно открыл свою лавку на соседней улице, да и лишит тетушку законной скидки, что еще ее дед у его прадеда выторговал. Да и чем его картошка отличается от картошки в новой лавке? Вот именно, ничем. А семья Бенмара лавку здесь уже 200 лет держит, и все соседи ее знают. Проверенные торговцы, и товар у них качественный. Не, лучше уж тетушка Омри к зануде Бенмару за своей зеленью зайдет, чем рисковать ради пустого любопытства. Да и сам теоретический Бенмар конкурента долго терпеть не будет, устроит веселую жизнь». «Нет, поначалу, конечно, предупредит по-хорошему, чтобы новичок свою глупую затею оставил. Кляузу там какую напишет, или подговорит мальчишек, чтобы те к покупателям у лавки конкурента поприставали. А не поймет, толстокожий новичок, так ведь можно и окна в его лавке побить, а то и красного петуха пустить, чтоб уж наверняка донести всю степень своего недовольства до упрямого недоумка. И так во всем». Будь то лавка мясника или молочника, скобиная или галантерея. Чужака в свой круг торговцы без веских доводов не примут, а покупатели будут осторожничать, вплоть до тотального игнорирования. Наблюдал я уже такое в граунде. Традиции, чтоб их. К тому же рядом у самого подножия Граунд Хейл раскинулся один из самых больших рынков Тувра, где разнообразие товара просто не оставляет места для конкуренции. «Можно было бы, конечно, попробовать заняться торговлей какими-нибудь простенькими артефактами-амулетами из тех, что та же Дайна может десятками клепать или зельями от Падди. Но это дело такое. Других знакомых артефакторов, готовых поставлять продукцию для перепродажи, у меня нет, равно как и делов. А полагаться в подобной торговле на одного поставщика — дело дурное. Да и контроль со стороны властей будет излишним. А без него не обойдется». Пусть даже самые дешевые зелья до да артефакты, и контрабанда в этой части Тувра — слова-синонимы. Так что проверять и трясти лавку, торгующую подобным товаром, здешние власти будут постоянно и с превеликим удовольствием. И даже если не найдут к чему придраться, свой паунд точно срубят. За спокойствие. На ближайшую пару месяцев. А вот с питейными заведениями, как я выяснил, дело обстоит куда радужнее. Для меня, по крайней мере. На хорошо знакомом мне теперь базаре торговля алкоголем не ведется в принципе, и чтобы промочить горло, местному люду до ближайшей таверны приходится отмахивать не меньше полулиги, до границы с соседними районами Тувра. Ну и да, бюрократия, точнее ее почти полное отсутствие, конечно, тоже свою роль играет. Открытию и содержанию заведений подобного рода в каменном мешке, оказывается, власти не чинят никаких препон. Есть подходящее помещение в собственности, плати за него ежегодный налог и размещай хоть кофейню, хоть чайный дом, хоть едальню. Только не забывай за наемных работников ежегодные взносы в городскую казну делать. Но это все равно лишь в том случае, если речь не идет о солидном отеле, клубе, ресторане для богатых или об открытии матросской таверны. У этих заведений свои заморочки, связанные с королевской долей дохода. А где встречается слово «королевский»? там сразу появляется ворох справок, дозволений и регламентов, в которых без толкового проводника можно запросто утонуть. В общем, по нынешним временам проблем и расходов при открытии той же матросской таверны больше, чем выхлопа, не то что раньше, лет сто-двести назад. Получил королевский патент и радуйся. По крайней мере, так объяснил владелец акулы и перста в А ему верить можно». «Ажер свое дело знает туго, его еще прадед в ремесле кабачика натаскивал. А тот эту науку у своего деда перенимал. Вместе с таверной. Ага. И здесь своя мафия старожилов». В общем, как-то так и получилось, что высказанная впервые вроде как наобум идея открытия питейного заведения оказалась на поверку вполне перспективной. А что? Налоги минимальные, персонала много не требуется, особенно в начале. Продукты на закуски тоже в великие расходы не введут. По крайней мере, по нынешнему моему состоянию. Алкоголь? Ой, только не надо рассказывать бывшему сотруднику инженерного корпуса, как сладить самогонный аппарат. Такое оборудование мы даже в техотсеке астронавигационного буя собирали. Причем из его же зипа и содержимого мусорного коллектора. А кормили сухпайками космодесанта. Гадость та еще, но самогон из них получался на диво приличный, между прочим. А уж при наличии нормальных живых ингредиентов я такое разнообразие напитков обеспечу, что только держись. Благо, в моей столь неожиданно проснувшейся памяти рецептов от пива и наливок до дистиллятов и настоек оказывается не меньше, чем информации от ТТХ межзвездных транспортов. А тех я только навскидку могу больше двух сотен типов перечислить. В общем, есть чему порадоваться и чем заняться. «Да, я занялся». Но начать пришлось с косметического ремонта наших с Дайной домов, моментально превратившегося в капитальный. Правда, если сами ремонтные работы мы доверили местному подрядчику, рекомендованному нам Падди, то изготовление декоративной отделки помещений я решительно взял на себя, как Дайна не сопротивлялась. Впрочем, ей хватило одного взгляда на то, как под моими руками, без всяких инструментов, обычная доска превращается в изящный резной карниз — чтобы девица перестала перечить и взялась за карандаш. Все же у нее, как у профессионального артефактора, художественный вкус получше будет. А я оторвался, увлекся работой настолько, что помимо деревянных панелей, украшенных в готическом стиле, укрывающих стены на высоту в половину моего роста, сладил для паба крепкую, внушающую уважение своей солидностью и затейливой резьбой, широкую лестницу и длиннющую барную стойку — а для покрытия полов заведения наделал широких каменных плит, довольно тонких, но очень прочных. Дом Дайны, в свою очередь, обзавелся парадной, украшенной текущей резьбой каменной лестницей, без единого видимого стыка, мозаичным полом в мастерской и узорчатым паркетом в личных комнатах. Про отделку ванных комнат в наших домах я и вовсе молчу. Там, в принципе, с первого взгляда было сложно понять, где дерево переходит в камень, а тот, в свою очередь, перетекает в металл. Симпатично получилось. И совсем не похоже на то, что в Туве считается... Вообще считается, М да. Футуристичненько вышло. Для местных, разумеется. А на мой взгляд, так и вовсе ретро. Для моего прошлого мира, понятное дело. Здесь же пока до таких форм не додумались, да и драх бы с ними — конце концов, ванная в доме помещение личное не придумаешь, а значит, для взглядов гостей не непредназначенное. Главное, да, и не понравилось. Ну а то, что пришлось перекрыть имевшийся на территории колодец и потратиться на бурение глубокой скважины, чтобы провести в дома воду, да еще выложить некоторую сумму за земляные работы во внутреннем дворе, так это неизбежное зло при подобных масштабных переделках». Тем более, что в прежнем виде погреб все равно был мелковат не только для хранения потребных моему будущему заведению продуктов. В нем даже для частных запасов двух жильцов места едва хватало. А с перестройкой мы не только сам погреб расширили, но организовали нормальный водораспределительный узел и подключение к обнаружившемуся поблизости отводу городской канализации, что позволило отказаться от септиков и прочих выгребных ям, изрядно смущавших мой разум бывшего «пустотника». Конечно, пришлось перекопать практически весь внутренний двор между нашими домами, но это того стоило. Одна заковыка. Если в вопросе организации подземных работ я мог положиться на здешних строителей, то за устройство отопительной и водопроводной системы в самих домах пришлось браться лично, поскольку предлагаемые варианты категорически не устраивали меня своей архаичностью и пожароопасностью. Дайна была против, да и подрядчик, нанятый нами для приведения в порядок домов, возражал. Но я свое решение все же продавил, отстоял. Тут, кстати, Арчанки Арчанке работа нашлась. Отопление в домах, от водонагревающих котлов до совершенно непривычных местным жителям водяных теплых полов мы с ней изобретали вместе — То есть я, вспомнив из прошлой жизни испытания автономного планетарного спас-модуля, в которых когда-то принимал участие, упрощал до примитива его отопительную систему и, обсчитав переделанную на нынешние нужды получившуюся схему, объяснял, что и как должно работать. А Арчанка ломала голову над воплощением описываемых мною устройств в железе в виде артефактов, разумеется. И получилось у нее, надо признать, довольно шустро, хотя и не без затыков». Ну так дело-то для Дайны оказалось новое, так что неудивительно. А тут еще и я подкидывал задачки, решить которые без утомительных расчетов не представлялось возможным. Все же для некоторых артефактов ей приходилось не приспосабливать известные схемы, а рассчитывать их с нуля. Как, например, вышло с созданием так и не пригодившегося нам артефактного аналога простейшего Тена. Но не нравилась мне идея постоянной возни с углем возле печки». Грязно, муторно, требует слишком много внимания, да и эффективность такого отопления оставляет желать много лучшего. Так Дайна над подкинутой мною проблемой двое суток мозги сушила, пока, наконец, не выдала расчет нужного артефакта для водогреющего котла, способного заменить обычную угольную печь. Здорово, конечно, получилось. Но вот его цена — 50 паундов только за материалы — Причем примерно раз в год артефакт будет требовать замены одного из элементов, а это еще десяток паундов, не меньше. Ежегодно. В общем, пришлось отказаться от этой идеи, как отказались от нее в свое время производители паровых машин. Проще саламандр углем кормить. Ну, дешевле так точно, причем не в разы, а на порядок. Использовать же огненных тварюшек в домашнем отопителе Дайна отказалась наотрез». За ними, оказывается, тоже необходим постоянный присмотр, чтобы не выбрались из камеры и не устроили пожар. Пришлось я от этой идеи отказаться. В результате совместными усилиями вернулись все же к варианту примитивной угольной печи — Но с моими доработками, вроде водяной рубашки, артефактной факельной форсунки и шнековой подачи топлива из изолированного бункера, автоматически регулируемой в зависимости от выставленной температуры носителя, довольно простым и оттого недорогим артефактом, использующим факел форсунки как канал эгрегора огня, дающий энергию для движения подающего топлива шнека. Конечно, уголь, а следовательно и грязь при работе с ним никуда не делись, Зато эффективность работы печи, переставшей бесполезно греть воздух котельной, разом взлетела втрое, а обслуживание упростилось и стало требовать куда меньше внимания и контроля. Знай, засыпай черное золото в бункер раз в неделю, да не забывай дымоход хотя бы раз в пару месяцев чистить. И ведь заработала печка, а следом за ней и вся система отопления — «Да так, что наш подрядчик, изначально весьма скептически отнесшийся к чудачествам заказчиков, после недели тестовой работы и подсчета реальных расходов на отопление, вцепился бультерьером и так и уговорил нас на дальнейшее сотрудничество. Да, стоит такая система куда дороже обычной, но комфорт, удобство обслуживания и экономия на дальнейших расходах с легкостью перекрывали этот маленький недостаток». А влетела нам эта чудо-система в добрых полсотни либр на каждый дом. Правда, с учетом стоимости некоторых переделок. Зато, ввиду высокой стоимости системы, можно было не опасаться, что подрядчик сразу завалит нас с дайной заказами. Все же не каждый житель Рест-Энда готов будет отвалить такие деньги за организацию новой отопительной системы в своем доме. И это было нам на руку. Своих дел пока навалом, так что не до работы на сторону». Тем не менее договор мы заключили, раздел «Далее от будущего дохода» определили и презентационную модель обещали предоставить в виде чертежей и набора рабочих артефактов. Собирать же ее в живом виде. В конторе нашего компаньона будут уже его собственные подчиненные. Дайна была довольна. Ну как же, кто знает, как еще пойдут дела в ее мастерской. А тот готовый покупатель сразу на добрый десяток несложных, но нужных артефактов. «Оптовый» и, самое главное, постоянный, чем не повод для радости. Вот с фацетированным стеклом для перегородок и витрин, а также с зеркалами и люстрами, мне пришлось помучиться, это да. А все жадность. Я, как услышал, сколько здесь стоит качественно обработанное стекло, а пуще того изделия из него, так и задался целью сделать нужное нам самостоятельно, используя в качестве исходных материалов куда более дешевое оконное стекло. «И ведь сделал!» «Хотя это оказалось совсем непросто. Упрямый материал куда хуже, чем обсидиан, поддается изменениям, поскольку так и норовит растечься бесформенной лужицей или рассыпаться опасным мельчайшим крошевом. Но все же я его переупрямил, и теперь контора Дайны может похвастаться солидными витринами для размещения образцов ее творчества и весьма броскими разноцветными плафонами светильников». А за барной стойкой моего паба мягко играет отражениями огромная и чрезвычайно прочная полупрозрачная зеркальная панель, длиной в добрых полдюжины рядов, отделяющая зал от пивоварни и кухни. Да и выходящие на улицу большие фацетированные окна с частой растекловкой, на мой взгляд, смотрелись весьма достойно, что в зале моего заведения, что в витрине будущей конторы Дайны. Ремонт в домах... Закончился только к лету. Впрочем, о наступлении последнего я узнал, лишь глянув на календарь. А так, дождливая погода и вечные утренние туманы не давали ни малейшего намека на смену времени года. Разве что потеплело немного. Так с моей толстой шкурой и способностью спать зимой на голых камнях я этого толком и не заметил». Вот, кстати, узнав о моей толстокожести, Дайна немного удивилась, зачем было тратить столько сил, времени и денег на организацию отопления в доме, если оно мне, по сути, без надобности. В ответ я ткнул пальцем в надраенное до блеска окно витрины, за которым виднелся пока еще пустующий зал паба. «Клиенты!» — догадалась Арчанка, хлопнув себя ладошкой по лбу. И, глянув на протянутую ей металлическую пластинку, с удивлением прочитала мое дополнение к ее догадке. «А еще ходить по каменному полу босиком куда приятнее, когда он теплый, а не холодный». «Сибарит!» — протянула Арчанка с легкой насмешкой в голосе и вдруг, прищурившись, ткнула меня пальцем в грудь. «Кстати, кто-то, помнится, обещал угостить меня блюдами и напитками, что собирается подавать в своем заведении. И когда?» «Можно сейчас?» Послушная моей воле надпись на металлической пластинке изменилась я улыбнулся и, отворив дверь паба, сделал приглашающий жест рукой. Дайна замерла было на миг, но тряхнула головой и, сделав решительный шаг, пересекла порог моего заведения. Впервые с момента окончания ремонта, между прочим. Хотя, если подумать, то я ведь и сам в ее доме еще не был. Впрочем, у нас обоих были весьма веские основания для такой вот задержки с новосельем». Дайна сначала металась по городу в поисках инструментов и толковых поставщиков материалов для будущей работы, а потом заперлась у себя в мастерской, обживая и обставляя рабочее место. Я тоже поначалу носился по окрестностям, как ужаленный, в поисках готовых к сотрудничеству с синим носорогом продавцов продуктов и сырья для будущих напитков, а после пошла заготовка, и мне стало совсем не до встреч и болтовни с кем-либо. Контроль за вызреванием мяса, копчение будущих закусок и размещение готового продукта в погребе, пива и самогона варенья, изготовление наливок и настоек. Дел было столько, что к вечеру у меня хватило сил лишь на то, чтобы доползти до постели и уснуть еще до того, как голова коснется подушки. Нет, были бы у меня помощники, дело пошло бы веселее, но в том-то и проблема. Казалось бы, вокруг бродят тучи безработного народа, нанимая любого. «Так ведь нет!» Это Дайнас Фарри, Падди, да некоторые торговцы на рынке привыкли к моему виду. Незнакомых же, за редкими исключениями, он по-прежнему пугает. Не до мокрых штанов, конечно, но налаживанию нормального диалога мешает. И мешает сильно. Взять хотя бы тех же торговцев. Я с ног сбился, пока нашел приличных поставщиков продуктов и сырья. А все потому, что из десятка таковых двое готовы были продать хоть драха в маринаде, но без гарантии качества» то есть оказались обычными мошенниками. Трое других, при виде моей носорожьей физиономии, заломили такую цену, словно их коровы срутся с келлингами, а доятся алхимическим золотом. Из оставшихся пяти трое, в принципе, не стали разговаривать с неведомой тварью, и лишь двое оказались приличными разумными, смотрящими на платежеспособность клиента, а не на его рожу. «В общем, договоры с поставщиками я с горем пополам заключил». Но осадочек, как говорится, остался. Вот и с наемными работниками ситуация вышла не лучше. Нанял я было четырех лоботрясов из Орочьего племени. Так двух недель не прошло, как пришлось увольнять. А все потому, что зеленухи стали подкатывать к дайне. А после и вовсе затеяли между собой драку прямо у нас во дворе. Состязались за внимание арчанки. Отсутствующие, прошу заметить. И это вместо того, чтобы делом заниматься». «Я турс добрый и даже где-то понимающий, а еще законопослушный и, как положено, предупредил придурков о последствиях. Раз предупредил, другой. На третий вломил разнесшим уличную коптильну драчунам полбу и предупредил в последний раз, как законом предусмотрено. Но от присутствия поблизости красивой девчонки зеленые, по-моему, остатка мозгов лишились». И вместо того, чтобы извиниться и заняться починкой сломанной ими коптильни, поперли на меня с кулаками. Дебилы б... Пришлось вразумлять. Поучив зеленух до бессознательного состояния, я, недолго думая, погрузил их на одолженную у березов телегу, да и свез в Пампербей, А жер из акулы и перста живо их лодским вербовщикам пристроил. И совесть меня по этому поводу не мучила. Вот совсем. Почему... А потому что выхода из той ситуации у меня было всего два. Первый — поступить по закону и, вышвырнув оборзевших зеленух за порог, забыть о них. Ровно до тех пор, пока те не оклемаются и не подожгут мой дом с четырех концов из мести за избиение и за то, что после такого увольнения их ни один горожанин в найм даже нападенную работу не возьмет. И правильно сделает. Кому нужен строптивый работник? Второй вариант — избавиться так, чтобы в дальнейшем проблем не доставляли. Но убивать идиотов вредно для кармы. Вот и пришлось решать вопрос местными методами. И нет, я это сделал ради спокойствия, а не из ревности».